Глава 33. Таяна. Тонкая плёнка, до которой истончилось пространство, превратилась и вовсе в мыльный шар, и мы в мгновение оказались в большом полутёмном помещении. Здесь пахло пылью, старостью и упадком. Факелы только добавляли этому месту зловещей атмосферы вместо того, чтобы освещать его потому артефакты, скрытые в стеклянных шкафах, почему-то казались мне живыми, ну или ожившими. Казалось, что они наблюдают за мной, скалятся, стоит от них отвернуться. И от этого становилось страшно. Я невольно прижалась плечом к Его Величеству, совершенно спокойно наблюдавшему за моим первым впечатлением. Даже с некоторой насмешкой, по-моему, «Гммм, оказывается, есть хоть что-то, чего боятся даже талантливейшие ворожи, террасоли». «Предполагаю, что в мире есть и что-то, чего боятся даже бесстрашные короли», — парировала я, увеличив расстояние между нами, гордо вскинув подбородок и уже куда более спокойно осматриваясь по сторонам. «Здесь, полагаю, хранится нечто, «Что связано с предыдущими появлениями демонов?» — спросила я, стараясь не смотреть на жутко скалющуюся каменную голову какого-то змееподобного чудовища. «С детства змей ненавижу. И темноту. И вообще вернусь в свою лавку, как это всё закончится. Там мне было хорошо, спокойно и, главное, безопасно». «Вы верно подметили, только глупцы не имеют страхов». Его Величество устремил взгляд на ближайший стеллаж и прошёл вперёд. «И да, я велел отправить сюда все три шкатулки, при помощи которых призвали демонов в этот мир. Судя по словам королевского артефактора, нам стоит ожидать ещё три нападения, три битвы». Его Величество как-то тяжело вздохнул, высматривая нужную секцию. А мне вспомнилось моё видение, которое я скрыла от короля. Не знаю, как там три демона, но одно чудовище точно придёт. И я готова на всё, лишь бы этого не допустить. «Нам сюда». Король кивнул в сторону левой секции, а затем уверенно направился к одному и сказалось, Совершенно одинаковых стеллажей. Несмотря на чудное сходство с подвалом, камень под ногами не скользил, как я ожидала. А вот уборка бы здесь точно лишней не была, потому как под подошвами противно скрипела каменная крошка. И мне чудилось, что кто-то шепчется за моей спиной. Ну вот точно придётся после этой работёнки пить успокоительные капли минимум год то невесты фурии, то жуткие подземелья, в которых я едва могу дышать. Невольно расстегнула верхнюю пуговицу на наглухо застёгнутом воротнике. Всё это давило на меня. Детские кошмары, перерисованные в маленький блокнот, теперь, казалось, прятались в тенях этого ужасного места. Но я стойко держалась в стороне от короля. Справлюсь я со своей боязнью темноты. Уже не ребёнок. Шкатулки здесь. Он распахнул стеклянные створки. Вы можете подойти поближе. Они уже не активны. Ладно, берём себя в руки и работаем. Я сделала ещё один шаг к указанному шкафу, незаметно втянув побольше воздуха. Надо побыстрее со всем этим разобраться и покинуть это место. А то так и до приступа паники недалеко, перевела взгляд на полочку. По коже тут же прокатился холодок. Всё же тёмные артефакты даже после деактивации источают демоническую энергию. В шкафу рядочком выстроились три коробочки из тёмного камня, исписанные какими-то символами опасливо прикоснулась к тёмным артефактам. На ощупь они были непривычно тёплыми и идеально гладкими. Я затаила дыхание, но чуда не случилось, то есть видение. Может, нужно как-то сосредоточиться, отрешиться от тёплого дыхания, щекочащего шею и того непривычного ощущения в животе рассеивающего внимания, «Нет, так никакой работы не получится». Я прикрыла глаза, снова постаравшись представить что-то ужасное, пропустить через себя тот страх, что почувствовала после последнего видения. «Я обязана что-то сделать. Должна же!» Проклятая темнота. «Не думаю, что это была хорошая идея. Вас всё трясет. Нужно возвращаться, Терра Таяна». «Нет!» — резко рявкнула я в ответ, сама от себя подобной наглости не ожидая. Я сказал, возвращаемся. Рука Его Величества легла на предплечье, и в этот момент сознание поплыло. Самая обычная комната постояла во двора. На простом дощатом полу шесть закрытых шкатулок. Согнутый силуэт в чёрной хламиде с широким капюшоном, бесформенной кучей, навис над артефактами. Будто сами собой на полу разгораются руны. Крышка одной шкатулок вспыхивает алым знаком. Пространство треснуло, смазалось, превратилось в чёрную кипящую смолу. В мгновение и посреди комнаты появилась обнажённая женщина. Я вижу её со спины. Идеальное молодое тело, чёрные кудри падают на спину, и мои щёки обжигают жаром. Всё бы ничего, если бы не длинный скорпион скорпионий хвост, который нетерпеливо стучит по дощатому полу. Взмах рукой, и пространство снова становится таким, как было чуть раньше. «Повелительница!» — раболепно вздыхает глухой голос мужчины, и мне кажется, он смутно знакомым. «Как хорошо быть снова здесь!» Красивый грудной женский голос на деле мне кажется жестким, чуть даже ядовитым. «Зачистишь отголоски темной магии после моего ухода!» «Никто не должен выследить прорыв». «Всё, что прикажете, повелительница», — бубнит согнутый человек. «Как же я люблю послушание!» Время мести настало. В её руках появился небольшой кинжал с рукоятью в виде головы змеи. «Найди какую-нибудь девку из прислуги и устрой покушение на короля» испугая его, чтобы он задумался о продолжении рода!» Она потянулась всем телом, и я всё же отвела взгляд, невольно взглянув в зеркало, и увидела в отражении нечёткие силуэты двух людей, что, казалось, смотрели прямо на меня, отшатнулась в испуге. Видение отхлынуло внезапно. Голова пошла кругом что уже стало обычным для подобного отката. Я бы точно распласталась на полу, если бы Его Величество в этот момент не удерживал меня железной хватка прижав к груди и шумно дыша мне в макушку. Получилось. У меня было видение. Хриплый голос кажется совсем чужим. «Я тоже всё видел», — развенел в ответ сталью голос короля.